На выезде из города такси с Олейниковым остановили. Явно только что разбуженный капитан милиции заглянул в салон, потом долго рассматривал номерные знаки, придирчиво проверял документы у водителя, куда-то звонил. Наконец козырнул и буркнул. «Счастливого пути!» Через двадцать минут такси подъехало к зданию аэропорта Внуково. «Ресторан там, сбоку!» Махнул рукой водитель. «Дальше пешком». Олейников расплатился, вышел из машины, свернул за угол Я остановился от неожиданности. Толпа зевак толкалась перед входом в ресторан, ее сдерживало милицейское цепление. Неподалеку мигала красными маячками карета скорой помощи. «Что случилось?» — спросил Олейников у одного из зевак, протиснувшись поближе к входу. «Убили кого-то». Пожал плечами зевака. «В ресторане. Говорят, на смерть. В драке, что ли?» Из ресторана на носилках вынесли укрытое простынью тело. Прежде чем санитары успели затолкать носилки в машину, Олейникова удалось разглядеть торчавшие из-под простыни ноги. В ботинках, с блестящими металлическими пряжками, в форме звезды. Голубоватые клубы пара обволакивали ракету, установленную на стартовом столе. «Зажигание!» — дал команду царев. Присутствовавшие в бункере управления космодрома Байконур, Романский, Онегин, Юнгель, Закарпович, Либерман замерли в напряжении. — Дается зажигание, — сообщил запускающий. — Предварительная ступень, промежуточная, полный подъем. Ракета задрожала. Из-под нее вырвались языки пламени. Она стала медленно и уверенно подниматься вверх. — Пять секунд, полет нормальный, — докладывал запускающий. — Десять секунд, полет нормальный. — Двадцать секунд, полет нормальный. Ракета пробила облака и скрылась из виду. «Есть вывод на орбиту!» — нарушил тишину радостный голос запускающего. «Ура, товарищи!» — воскликнул Царев. Со всех сторон понеслось «Ура!» — все бросились обниматься и целоваться. «Вась Васильевич, ты чем-то расстроен?» — обратил Царев внимание на обеспокоенное лицо Онегина. «Нет, нет, я -то так...» — закачал головой Онегин. З «Задумался просто...» — Собаки, Белка и Стрелка чувствуют себя хорошо, — гремел из радиотранслятора голос Левитана над московским планетарием. — Запуск и возвращение на Землю космического корабля спутника с животными на борту является предвестником полета человека в межпланетное пространство. Олейников с Плужниковым вошли в Большой зал планетария. — Да, — сказал Плужников, любуясь раскинувшимся над ними звездным небом. — Красота! «Когда-нибудь человечество будет путешествовать в космосе, как мы сейчас ездим по Москве». «Когда-нибудь...» Немного грустно согласился Олейников. «Я так понимаю...» — понизил голос Плужников. «Что с убийством Яшки московская ниточка оборвалась?» Олейников кивнул. «И что будешь делать?» — спросил генерал. Попробую зайти с другой стороны». «У нас очень мало времени». «Я знаю». «Это хорошо, что знаешь». Похлопал генерал по плечу Олейникова. М «Да». Ну — Вот еще что. Мы сделали анализ жидкости из пузырька, который ты мне передал в бассейне. Сильнейший яд — гриндет. — Зеленая смерть, — удивился Олейников. — Последняя разработка ЦРУ. Жидкость зеленоватого цвета вызывает острую сердечную недостаточность. В крови не обнаруживается. Плужников достал из кармана металлический пенальчик, напоминающий упаковку валидола, и протянул Олейникову. Внутри ампула с противоядием. К сожалению, эффективно только в случае принятия в течение максимум минуты. «Спасибо», — сказал Олейников, пряча пенальчик в карман. «Только у меня еще одна маленькая проблемка до сих пор не решена». «Проблемка? Я ж доллары так и не поменял. А шатун, который, как я надеюсь, уже вышел на подпольный цех в с рублями меня ждет». Плужников немного подумал, потом спросил. «Доллары с собой?» Олейников достал конверт с валютой и протянул генералу. «Сколько?» поинтересовался Плужников. «Десять тысяч. На преступление меня толкаешь». Вздохнул генерал и спрятал деньги в карман. «Ладно, завтра займусь». И они пошли к выходу, так и не заметив затаившегося за макетом ракеты Грошева, подслушавшего их разговор. Вот уже час Егор Сидоров, облаченный в синие спортивные трусы и белую майку-алкоголичку, играл на корте в бадминтон со своим телохранителем. Телохранитель старался, Сидоров постоянно вел в счете. Егор Петрович, вас к телефону, сообщил невесть откуда появившийся прикрепленный офицер. Кто там? Подавая, недовольно выдохнул Сидоров. Полковник Гудасов. Телохранитель принял подачу, вала написал дугу над Сидоровым, тот потянулся за ним и не достал. Не видишь, мы играем! раздраженно рыкнул Сидоров. Говорит, что срочно. Виновато пожал плечами прикрепленный. Чуть не сбив с ног горничную, которая все-таки успела козырнуть ему, Сидоров тяжелым, размашистым шагом Промчался по коридорам дачи и влетел в кабинет, где у его стола стоял по стойке смирно еще один прикрепленный офицер, держа в руках телефонную трубку. «Товарищ Сидоров, вас полковник Гудасов!» — доложил он. «Знаю!» — рявкнул Сидоров, вырывая у прикрепленного трубку и указывая ему на дверь. Офицер тут же исчез. «Слушаю!» — гаркнул Сидоров в телефон, так что у звонившего из конспиративного номера в гостинице «Националь» Гудасова чуть не лопнула барабанная перепонка. «Встреча не состоялась», — зашептал в трубку Гудасов. «Несчастный случай, драка в ресторане с летальным исходом». «Я просил меня не втягивать в твою кухню». «Я просто доложил, Егор Петрович, извините. Одну минутку, не вешайте трубку. У меня есть еще одна важная информация». Сидоров слушал Гудасова, и по мере того, как тот говорил, раздражение на лице Сидорова сменялось злорадной улыбкой. «Молодец», — похвалил он Гудасова, когда тот закончил. Сидоров нажал на рычаг телефона, быстро набрал номер и, дождавшись ответа, потребовал. «Коммутатор!» — это Сидоров. «Срочно соедините меня с генеральным прокурором СССР, товарищем Руденко!» Уже стемнело, когда служебная «Волга» Плужникова подъехала к подъезду его дома. «Завтра, как обычно, к семи», — бросил генерал-водителю, выходя из машины. «Есть, товарищ генерал!» — бодро ответил тот, и Газанов умчался. Лужников вошел в подъезд, забрал вечернюю газету из почтового ящика и поднялся на свой этаж. Нащупав в кармане ключ, он отпер дверь своей квартиры, присел на табуретку в прихожей, стянул сапоги, с удовольствием сунул уставшие ноги в уютные домашние тапки и прошел в комнату. Щелкнул выключатель, комната озарилась ярким светом. За круглым столом в центре комнаты сидели несколько человек. и мужчина в строгом официальном костюме – «Генерал милиции, и картежного притона в гостинице «Советская», и сухощавый белобрысый тип с бегающими глазками». Плужников остановился. По бокам от него тут же выросли два милицейских полковника, перекрывая выход из комнаты. «Добрый вечер, Павел Михайлович», — ехидным голосом произнес человек в официальном костюме. «Моя фамилия Казначеев, зовут Кондрат Матвеевич. Я помощник генерального прокурора СССР, а это...» И Казначеев сделал жест в сторону генерала-картежника. «Товарищ Бегунков, заместитель начальника управления по борьбе с хищениями социалистической собственности МВД РСФСР». «В другой обстановке, я бы сказал, очень приятно», — спокойно ответил Плужников. «Но поскольку вы вошли в мою квартиру без приглашения, то я надеюсь, что у вас есть для этого веские основания». «Конечно, Павел Михайлович, более чем», — скривил губы Казначеев. — Дело в том, что вы подозреваетесь в особо опасном государственном преступлении. — Вот как! — улыбнулся Плужников. — И можно узнать, в каком? — В совершении незаконных операций с валютой. Вот ордер на обыск, — сказал Казначеев, демонстрируя Плужникову бумажку с синим оттиском печати. Потом повернулся к Белобрысому типу и приказал. — Товарищ Сутулов, пригласите понятых, пожалуйста. Белобрысый подбежал к двери, в соседнюю комнату открыл ее, и в комнату вошли двое понятых. «Гражданин Плужников!» — подал голос генерал-картежник. «Вас не затруднит продемонстрировать содержимое карманов вашего кителя!» Секретарша Плужникова Зина уже собиралась уходить, когда в приемную вбежал Гудасов. «Зина, здравствуйте!» — хрипло крикнул он ей с порога. «Здравствуйте, Олег Владимирович!» «А Павел Михайлович уже давно ушел!» «Зина, у нас неприятность!» — изобразил крайнее волнение на лице Гудасов. «Павел Михайлович арестован!» «Как арестован?» — ахнула Зина. «За что?» «За незаконные валютной операции перешел на доверительный шепот Гудасов. «Мне только что звонили». У Зины задрожали ноги, она опустилась в кресло, на ее глазах навернулись слезы. «Ну-ну, не надо!» — сказал Гудасов, положив ей руку на плечо. «Может, все еще образуется, разберутся». Зина расплакалась. «Боже мой, как же так? Этого не может быть!» — причитала она. «Он же такой честный, порядочный! Откуда у него может быть валюта?» «При нем нашли пачку долларов». — сообщил Гудасов, протягивая Зине стакан с водой. Не знаю откуда, но перед арестом Павел Михайлович встречался с Алиниковым. — Помните, это тот, который как-то всю ночь просидел с Зориным у вас в кабинете? — Помню. — схлипнула Зина и, уткнувшись в грудь Гудасова, опять зарыдала. — Зиночка, ну успокойтесь. — уговаривал ее Гудасов. — Слезами горю не поможешь. — А чем поможешь? — плакала на взрыв Зина. — Зачем этот гад Алиников дал ему валюту? — Вот я и хочу разобраться, — сказал Гудасов. Ласково поглаживая Зину по голове. «Помочь, Павлу Михайловичу, а пока вы не возражайте, если я в его кабинет загляну. Сейчас с обыском придут. Не хотелось бы, чтобы что-то ненужное для Павла Михайловича нашли». Зина лишь кивнула, а Гудасов уже скользнул в генеральский кабинет. Подбежал к письменному столу, оглядел его. Пошарил по ящикам. Наткнувшись на папку с подписью «Олейников», в которую помимо всяких бумаг был вложен блокнот «Кубина», Довольно улыбнулся и спрятал папку под рубашку. Черный правительственный лимузин, сверкнув в лучах утреннего солнца от полированными крыльями, въехал в спаские ворота Кремля и, свернув направо, подкатил к центральному подъезду первого корпуса. Из машины вышел Романский, быстрым деловым шагом вошел в подъезд. Миновав охрану, он поднялся по мраморной лестнице на третий этаж и подошел к двери с позолоченной табличкой «Первый секретарь ЦК КПСС...» Никита Сергеевич Хрущев. Войдя в просторную приемную, Романский поздоровался с помощником первого секретаря, суховатым мужчиной лет пятидесяти и строгой, но не лишенным увядающего обаяния секретаршей Хрущева. «Здравствуйте, Дмитрий Степанович!» — приветствовал его помощник. «Присаживайтесь! Придется чуточку подождать. Никита Сергеевич занят». Романский сделал шаг к массивному кожаному креслу в углу приемной, как вдруг из-за двери кабинета раздались грозные крики первого секретаря. Кричал Хрущев громко, но кроме матерных слов Романскому ничего расслышать не удалось. Наконец, крики стихли, дверь кабинета открылась. И оттуда с довольной улыбкой на лице вышел Сидоров. «А, Дмитрий Степанович!» — со злорадной ехицей сказал он. «Здрасте, здрасте! Как раз вовремя!» «Здравствуйте, Егор Петрович!» — протянул ему руку Романский. «Что-то случилось?» «Случилась беда, товарищ Романский!» — ответил Сидоров, не пожав в протянутой руки. «В наши ряды затесался брак!» «Враг?» — удивился Романский. «Если не ошибаюсь, генерал Плужников был вашим приятелем?» — с издевкой спросил Сидоров. «Говорят, вы даже обсуждали с Никитой Сергеевичем его назначение на пост заместителя председателя КГБ?» «Да, Павел Михайлович, профессионал высокого уровня». «Это точно, что высокого», — съязвил Сидоров. «Я бы даже сказал, не профессионал, а птица, птица высокого полета». Сидоров крутанулся на каблуках и направился к выходу из приемной. В дверях он обернулся и, ядовито улыбнувшись, бросил Романскому. — Идите, идите, Никита Сергеевич вас ждет. Романский вошел в кабинет. Хрущев, грознее тучи, сидел за столом и крутил в руках макет космического корабля. — Здравствуйте, Никита Сергеевич, — сказал Романский. «Вызывали — Вызывали? Хрущев не ответил. Продолжал сидеть, поигрывая желваками на скулах. — Никита Сергеевич, я хотел бы... — начал Романский. — время ты собачек запустил. Перебил его Хрущев. Он отодвинул от себя макет корабля, встал, подошел к Романскому и, нахмурив брови, оглядел его с ног до головы. Потом неожиданно улыбнулся и ткнул пальцем в живот Романского. «Что, испугался? Ладно, не надо ничего объяснять. То, что в генерале этом ошибся, ну, с кем не бывает. Я им тоже не очень доверяю, а в тебя я верю. Вот уйду на пенсию, тебя у руля оставлю. Ты ведь старика не подведешь?» «Никит Сергеевич изумленно взглянул на Хрущева-Романский». «Знаю, знаю, что хочешь сказать. Будешь верен до гробовой доски, век не забудешь. Я тебе словно отец родной, так ведь?» «Я...» «Не надо ничего, не говори!» Махнул рукой Хрущев, возвращаясь к столу. «Иди и готовься. Страной руководить — это тебе не ракеты в космос запускать». Хрущев сел в кресло и демонстративно вернулся к изучению макета космического корабля. Романский шагнул к двери. «Но учти...» Еле слышно, — сказал ему след Хрущев, — если американцам нос не утрем, уничтожу, как мышь. Ранним утром на первый путь Волжанского вокзала прибыл московский поезд. Тоненькие ручейки пассажиров, потихоньку сливаясь в единый бурный поток, потекли с перрона на привокзальную площадь. Олейников вышел из вагона. Настроение было неважное. Вчера утром Олейников больше часа прождал Плужникова в назначенном месте, но генерал так и не пришел. Из ближайшего автомата Олейников позвонил ему на домашний номер, представился майором Зориным и, подошедшая к телефону домработница, прохлюпала в трубку. «А вы разве не знаете? У Павла Михайловича валюту нашли и арестовали». «Уныние — самый большой грех», — подумал Олейников, и, помахивая небольшим чемоданчиком, решительно направился на площадь перед вокзалом. На остановках автобуса и такси уже стояла неимоверная очередь. Олеников решил пройтись пешком, как вдруг из-за поворота, взвизгнув шинами, выскочил таксомотор и тормознул рядом с ним. «Свободен?» — спросил Олеников, заглядывая в открытое окно такси. «Садись в машину, дюндель!» — прохрипел сидевший за рулем, слива. И в тот же момент Олеников почувствовал, как с двух сторон в его бока уперлись отточенные ножи. «Хелло, дядя!» — раздался балагуристый голос Кузи. «А мы уж соскучились без тебя!» «Как это? We missed you, baby! Третьего дня должен был вернуться. Мы ждем, письма пишем. Все караулки проглядели, а ты все не едешь и не едешь. Да он, небось, все бабки в столице на музей потратил. Пропыхтел Бурундук, заталкивая Олейникова на заднее сиденье. А впечатлениями с пацанами делиться не хочет. That's right! — загоготал Кузя, садясь рядом с Олейниковым и захлопывая дверь. — Дой к шатуну, по-бырому! — бросил Сливий Бурундук, запрыгивая в машину. По телевизору шел футбольный матч. Шатун, развалившись в своем любимом кресле, в полудреме следил за вялой игрой футболистов. В дальнем углу сторожки сидел на стуле потный, нервно покусывая ногти. Загромыхала входная дверь, и по лестнице скатился Олеников, выронив из рук свой чемоданчик. Следом спустились Бурунду, Кузя и Слива. Шатун никак не отреагировал на их появление. Казалось, что он по-прежнему дремлет. Стараясь не шуметь, бандиты встали вокруг лежавшего на полу Оленикова и замерли. В тишине прошла пара минут. Наконец Шатун зашевелился и, глянув на Потного, сквозь зубы прошипел. «Гаси!» «Что?» — не понял Потный. «Аквариум, гаси!» — раздраженно буркнул Шатун. «Ага!» — кивнул Потный и, суетливо подбежав к телевизору, выключил его. «Да! А как начинали!» «И слили!» «Лошары!» В сердцах сплюнул Шатун и повернулся к Олейникову. «Тренируют их, денежки народные тратят, стадионы им строят, а они фуфел гонят. Вот и верь после этого людям, а!» Шатун встал, подошел к лежавшему на полу Оленикову, присел рядом с ним и, взяв за пуговицу рубашки, заглянул в глаза. «Как считаешь, можно людям верить, или нет?» «Можно», — взглотнул Олеников. «Вот и я думал, можно». Вздохнул Шатун и резанул Оленикова холодным взглядом. «Лаве все спустил». — Кончать его надо, Семен Аркадьевич. «Белив — Беливьми! — стрял Кузя и, кивнув на Потного, добавил. — А этот, раз за него ручался, пусть отбатрачит. — Что я? Я не ручался, я так просто! — захныкал Потный. — Чё просто! — взерепенился Кузя. — Десять тысяч долларов! Это тебе просто? Это, блин, если на курс черного рынка, то есть умножить на сорок, это, это бешеные бабки получаются. — Ша всем! — стукнул кулаком по полу Шатун. Все смолкли. Шатун склонился к Оленикову. «Сорока на хвосте принесла, Яшка тот лыжи отстегнул». «Есть такое», — подтвердил Олеников. «Теперь скажешь, он и бабки наши с собой прихватил, а?» Ухмыльнувшись, спросил Шатун. «Сам он его и замочил, паскуда», — пропищал Кузя. «Чтоб мани наши кровные прикарманить, бели «Что молчишь?» — прищурился Шатун. «Видишь, пацаны встревожены». Олеников потянулся к чемоданчику Кузя подпрыгнул, метнулся к Оленикову и замахнулся ножом. «Подожди!» — перехватил руку бандита Шатун и, указав на чемоданчик, спросил у Оленикова. «Чего там у тебя?» «Презенты нам из Москвы привез. Конфетки-бараночки!» — усмехнулся Кузя. «Конфетки — это хорошо!» — криво улыбнулся Шатун. «Пусть предъявит!» Олеников встал, поднял чемодан и, щелкнув замками, высыпал на стол толстые пачки рублей когда олейников из автомата позвонил плужникову домой и узнал об аресте генерала он понял что случилась катастрофа вся операция теперь была фактически провалена в груди тревожно кольнуло он остался один без помощи без денег теперь надо было действовать самостоятельно Олейников достал записную книжку и набрал номер послышались долгие длинные гудки наконец в трубке раздался сонный голос алле говори ты «Гия, это я сказал олейников — Помнишь, ты мне предлагал поиграть еще разок в карты с твоими клиентами? У меня есть пара свободных часов. Поздно вечером Олеников с Гией вышли из гостиницы «Советская». В руках Олеников держал маленький чемоданчик. Гия подбежал к припаркованному у входа зиму и распахнул дверцы. Они сели в машину. Олеников огляделся и, убедившись, что вокруг никого нет, положил чемоданчик на колени и открыл его. Внутри лежали толстые пачки 100 рублевых банкнот. «Для начала игры я брал у тебя взаймы двадцать тысяч. Вот они», — сказал Олеников, передавая Гии пару пачек. «Сегодня мой выигрыш девятьсот тысяч без малого. Поскольку клиенты твои, а руки мои, честно делим пополам». И Олеников стал отчитывать Гии половину содержимого чемоданчика. «Слушай, брат», — возбужденно глядя на пачки денег, сглотнул Гия. «Давай по городам поедем. На гастроли. Совсем по-крупному играть будем». Я человек известный, уважаемый. Буду богатых людей подгонять. Ты играть будешь. Выиграешь, как сегодня, пополам, а? Спасибо, Ге. сейчас не могу. Дело мне надо закончить. А я, Не дело, воздел руки к небу, Гия. Тебе десять тысяч долларов надо было отыграть, а ты в рублях в два раза больше выиграл. А вместе мы можем в десять раз больше выиграть. Не обижайся, улыбнулся Олиников. Ты мне помог, спасибо, но сейчас не могу. Подбрось лучше до вокзала. — Ладно, — кивнул Гия, прячу деньги в кожаную сумку и заводя мотор. — Тебе тоже спасибо. Но если передумаешь, или помощь еще нужна будет, звани. Кузя, Слива и Потный вожделенно наблюдали, как Бурундук заканчивал пересчет купюр. — Как в аптеке, — сказал он, завершив процедуру, и пододвинул разложенные на столе стопки денег к шатуну. Тот взял наугад одну из купюр, посмотрел ее на свет, понюхал похрустел возле уха, потом расплылся в довольной улыбке и, повернувшись к Оленикову, воскликнул. «Умничка!» «Я, как видите, за базар отвечаю», сказал Олеников. «А вы? Что с цехом-то?» Улыбка исчезла с лица шатуна. Он встал из-за стола, подошел к Оленикову и, сплюнув на пол, спросил с вызовом. «Предъяву делаешь?» «Так, просто интересуюсь», ухмыльнулся Олеников. Шатун помолчал немного, сверля Оленикова колючим взглядом. Потом вновь улыбнулся и дружелюбно сказал. — Это правильно. Интерес — двигатель прогресса. И Шатун свое слово всегда держит. — Нашли мы, твой цех, что куртки замши шьет. Шатун сказал, Шатун сделал. — Где? — не сдержал волнения оленников. — Не паникуй. — похлопал его по плечу Шатун. — Езжай к себе, а вечерком вместе прокатимся. Человек в клетчатой кепке и сером плаще спустился к пристани, бросил быстрый взгляд на афишу. Агит пароход А.Н. Радищев, профессор Н.А. Варваров, прочтет лекцию на тему «Проблемы полетов в космическое пространство. Начало в 19.00». И поднялся по качающемуся трапу на порт. Актовый зал парохода был набит народом. Сцену украшали красочные плакаты с изображением устройства Солнечной системы, «Схема космических кораблей и траектории их полетов». На трибуне размашисто жестикулировал лектор. «Разгон при старте и маневрирование в мировом пространстве межпланетного корабля будут производиться с помощью тяговых двигателей, а при посадке вступят в действие тормозные двигатели. Сопла обращены вниз, они дадут возможность висеть на одном месте. Для посадки корабль должен иметь колесное или гусеничное шасси». Стараясь не привлекать внимания, человек в кепке проскользнул вдоль стены и сел на пустовавший стул рядом с объектом, с которым он уже встречался в привокзальной столовой и читальном зале библиотеки. — Хочу вас обрадовать! — откашлившись тихо, произнес человек в кепке, не поворачивая головы. — Ваша почтовая марка, как она там называлась, пропавшая дева? Уже куплена. Скоро вы ее получите. — Спасибо! — чуть заметно кивнул головой объект. — Но при одном условии. В голосе кепки появились стальные нотки. «Если вы не перестанете скрывать от нас информацию, на прошлой нашей встрече, после вашего возвращения из Днепропетровска, вы забыли рассказать о новом проекте ваших смежников». «Что вы имеете в виду?» «Бросьте». «Данные нашей спутниковой разведки показывают резкую активизацию деятельности Днепропетровского завода, а также строительство новой стартовой площадки на Байконуре». Объект задумался, потом нехотя выдавил из себя. «Готовится испытательный пуск новой ракеты. Ракета иной конструкции, чем производится на нашем заводе. Эта ракета тоже может быть использована для полета человека?» «Нет. Планируется доставка ядерного заряда на Луну». «На Луну?» — удивилась кепка. «А смысл? Продемонстрировать человечеству наши достижения?» «Забавно», — улыбнулся человек в кепке, и, заметив как объект судорожно мнет пальцы, спросил, «А что вы так нервничаете?» Вы обещали решить проблему с моим цехом. Разве история с уголовниками имела какое-то продолжение? Похоже, что да. Ну, рассказывайте, — сказал человек в кепке, пододвигаясь поближе. Объект наклонился к кепке и перешел на шепот, который тут же растворился в громогласной речи лектора, продолжавшего свое выступление. Когда-нибудь через много лет более мощные и более совершенные корабли свободно полетят безбрежные просторы Вселенной но на первых порах необходимы групповые полеты. Корабли вначале должны поддерживать друг друга, чтобы не затеряться в пространстве. Нельзя не вспомнить, что Северный полюс тоже осваивался отрядом самолетов. В окно мастерской постучали. Олейников отложил паяльник, поставил на полку очередной отремонтированный примус, подошел к окну и увидел физиономию Потного, который тут же расплылся в улыбке и призывно помахал ему рукой. Через минуту трофейный мотоцикл Олейникова уже мчался по вечерним улицам Волжанска. «Три километра от города!» Пытаясь перекричать ветер, объяснял Олейникову, сидевшись сзади Потный. «На автобазе колхозной они производство и организовали. Красавчики! Сейчас направо!» Олейников заложил такой крутой вираж, что Потный зажмурился и изо всех сил вцепился в его куртку. Мотоцикл выскочил на загородное шоссе и стал набирать скорость. «Пацаны уже там!» — сообщил Потный. — С директором общаются. А меня Шатун за тобой послал. Справедливый он. Покачивавшиеся на длинных проводах тусклые лампы с трудом рассеивали полумрак заброшенного цеха колхозной автобазы. По помещению были расставлены швейные станки, возле которых лежали большие тюки технической замши. В дальнем углу стояли штабелями деревянные ящики, заполненные готовыми изделиями — замшевыми куртками. За ящиками у пустого сейфа вертелись Кузя, Бурундук и Слива. Рядом с ними сидел привязанный к железному стулу директор цеха. Рубашка его была разорвана, по лицу текла кровь. Глаза были закрыты, он иногда вздрагивал и мычал разбитыми губами что-то нечленораздельное. — Ты хочешь сказать, что это все? — взревел Шатун, размахивая перед носом директора тоненькой пачкой денег, извлеченной из сейфа. — Все, что нажито сильным трудом? «Клянусь!» — с трудом прохрипел директор. «Я же не хозяин! Я только за производство отвечаю! Это просто зарплата рабочим!» «Гонит он! Беливми!» — авторитетно заявил Кузя и пнул директора ногой. Из-за скрежета скользнувшего по бетону стула никто из бандитов не услышал, как за их спиной под крышей цеха тихо скрипнуло слуховое окно. В темном проеме показалась голова человека в клетчатой кепке. «А кто хозяин? Кто бабки гребет?» Рыкнул Шатун на директора цеха. Я не знаю, простонал директор и заплакал. Шатун повернулся к Сливе и сухо приказал: "Сверли". Слива взял лежавшую на ящике ручную дрель и удерживая ее на перевес, как автомат, стал приближаться к жертве. Лицо директора сковал ужас. Наблюдавший из слухового окна человек в кепке набрал полный легкий воздуха, поднес губам короткую металлическую трубку и стал прицеливаться. Слива приставил сверло к голове директора и начал медленно вращать рукоятку. «Не надо!» — вскричал директор цеха. «Я скажу! Я все скажу!» Раздался еле слышный воздушный хлопок. Директор дернулся. Стул опрокинулся навзничь. Тело директора забилось в конвульсиях, и через мгновение он затих. «Ты что сделал, козлина?» С недоумением поглядев на Сливу, сурово спросил Шатун. «Вы же сами сказали, сверли». Развел руками Слива. «Придурок!» — сплюнул в раздражении шатун. борундук пощупал пульс на шее директора. «Гикнулся», — сообщил он. «Сердце, наверное». «Чего-то часто сердечники попадаться стали. Может, самому провериться?» Скрипнула входная дверь, в цех бежали потный с Олейниковым. «Неувязочка вышла», — пояснил Слива, показывая Олейникова на труп директора. «Урожай забирайте и валим!» — приказал всем Шатун. Бандиты бросились таскать деревянные ящики с куртками. Олеников склонился над телом в области сердца, из трупа торчала маленькая длинная иголка с оперением на конце. Олеников аккуратно извлек ее и спрятал себе в карман. Потом из пиджака директора забрал его паспорт. — А ты чего не пыхтишь? — недовольно крикнул ему Бурундук, пробегая мимо с ящиком в руках. — Давай тоже таскай. Олеников встал, подошел к штабелям, взялся за один из ящиков и уже собирался нести его в грузовик, но остановился. Его внимание привлекли нанесенные на боковую поверхность каждого ящика непонятные черные штампы, по виду напоминавшие японские иероглифы. Из открытого окна дачи Сидорова доносились отрывистые крики. Егор Петрович в любимом спортивном облачении изо всех сил лупил боксерскую грушу. Нанеся последний, как ему показалось, победный удар, Сидоров выдохнул и повернулся к подобострастно следившему за тренировкой Гудасову. Торопишься, очень ты торопишься, покачал головой Сидоров. Егор Петрович, я ж для пользы дела предложил, проскулил Гудасов. Пользы от этого ныне будет мало. Сейчас займешь место Плужникова. На тебя вся ответственность за операцию в Волжанский ляжет. А раз я тебя двигаю, то и мне отвечать придется. Насколько я знаю, дела Плужникова пока генералу Ермольцеву передали. Гудасов кивнул. Вот и славно, продолжил Сидоров. Он ведь раньше на хозяйстве был, большим умом никогда не блистал. «Мужик, он не вредный, я его знаю». «Егор Петрович, а вы не могли бы попросить Ермольцева включить меня в его группу?» «Это еще зачем?» — строго спросил Сидоров. «Для пользы дела». Немного смутившись, ответил Гудасов. «Вы же сами сказали, что дела Плужникова Ермольцеву передали. Вот и покопаюсь в них. Может, что-нибудь новенькое на Плужникова нарою? А потом вдруг в этих делах у Плужникова что-нибудь лишнее завалялось? По генералу Кубину или по ленинградскому делу?» Сидоров задумался, потом со всего размаха шарахнул по груше и с пренебрежением бросил. «Ладно, позвоню ему». Даллас отложил шифровку, полученную из посольской резидентуры в Москве, и поднял глаза на то Фрое. «Итак, подведем итоги», — сказал он, раскуривая трубку. «Если других источников утечки информации, кроме нашей посольской резидентуры, нет, то в КГБ знают лишь псевдоним агента». Томас то, что он был заброшен в СССР 10 лет назад, что прошел обучение в дабл И все. Наш человек в КГБ подтверждает это. Кроме того, он сообщил, что курировавший операцию Волжанский, генерал Плужников арестован за незаконные валютные операции. Ничего не приходит в голову? «Вы хотите сказать?» — Утофрое загорелись глаза. «Именно!» — воскликнул Даллас. «Они хотели поиграть с нами. Теперь мы поиграем с ними». «Мне кажется, что Дедал чудесно подходит на роль Томаса, а Плужников — на роль нашего человека в КГБ. Подумайте, кто поможет нам разыграть этот маленький спектакль?» Зорин сидел на перевернутой старой лодке на самом краю песчаной отмели Волги, курил свой казбек и уныло смотрел на набегавшие волны. Он потянулся за маленьким плоским камушком, валявшимся под ногами, поднял его и, размахнувшись, бросил в речку. Шлеп... Шлеп-шлеп. Запрыгал камушек по воде. Шлеп-шлеп-шлеп, шлеп-шлеп. Обогнал его другой. Здрасте, Сергей Александрович. Послышался за спиной майора голос Олейникова. Зорин не ответил. Пётр обошел лодку и сел рядом. Вот ведь какое дело, Сергей Александрович. Выдохнул он. Чтобы Павлу Михайловичу помочь, нам с вами дальше работать надо вместе. Зорин молчал. У меня вот тут просьба одна есть. — сказал Олейников, протягивая майору карандашный набросок иероглифов, которые он приметил на ящиках в подпольном цехе. — Мне кажется, это эмблема какого-то завода или предприятия. Как бы выяснить, какого? Зорин повернулся к Олейникову и, даже не взглянув на протянутый листок, тихо спросил. — Это ты ведь? — Плужникова подставил. — Ты? — Получается, что я, — вздохнул Петр. — Случайность подвела. — Говорил я. — Там у вас в Москве гнида какая-то завелась. — А ты не гнида? перебил его Зорин. — Что-то много у тебя случайностей, Олеников? — Много. Случайно скрыл, что у американцев в разведцентре учился. Случайно все ниточки обрубаются. Случайно генерала Плужникова подставил. — Никогда я тебе не верил. Никогда. Застрелил бы тебя, как собаку, прямо сейчас. Зорин замолчал. — Ну так стреляй, — сказал Олеников, заглядывая ему в глаза. — Придет время — застрелю, — твердо сказал майор. — А пока Павел Михайлович свой приказ не отменял а он мне до сих пор начальник». Зорин встал и пошел прочь. через два шага обернулся и сквозь зубы процедил. «Чтоб из города не на шаг. Сидеть тихо, понял? Если что, застрелю, забыв про приказ». Олеников вздохнул, пожал плечами и спрятал в карман листок с зарисовкой. Сайрус и секретарь посольства США Чейн разыграли отрепетированную заранее сцену как по нотам. Чейн сел поближе к микрофону, вмонтированному в герб, А Сайрус, нарочито громко хлопнул дверью, вошел в кабинет. «Добрый день, сэр!» «Добрый день, Сайрус!» Четко выговаривая слова, ответил Чейн. «Хотя он и не добрый. У нас большие проблемы, Сайрус!» «Что случилось, сэр? Наш человек в КГБ арестован». «Как?» — немного театрально удивился Сайрус. «Им удалось его вычислить?» «Нет, Сайрус, его подвела банальная жадность и глупая неосторожность». Буквально через час запись этого разговора слушал вместе с коллегами генерал Ермольцев, назначенный на место Плужникова, исполняющим обязанности заместителя начальника второго главного управления КГБ СССР. Его подвела банальная жадность и глупая неосторожность. Несся из магнитофона голос секретаря посольства США. «Помните те десять тысяч долларов, которые мы в качестве платы передали ему через Томаса? Решил поменять на рубли и попался». «Надо срочно предупредить Томаса», — ответил Сайрус. «Действуйте», — приказал секретарь. М да, протянул Ермольцев, выключив магнитофон и глядев собравшихся в его кабинете, среди которых был и Гудасов. Генералу было на вид лет шестьдесят пять, из которых более половины он проработал в органах госбезопасности на различных ответственных, но в основном административно-хозяйственных должностях, что наложило свой отпечаток и на его лицо. — А ведь частным прикидывался, — покачал головой Ермольцев. — Я помню, лет пять назад квартиры распределяли, так Плужников отказался. Майору какому-то отдал. Сказал, мол, майор в общаге живет, ему нужнее. — Да. Рассуждая добродетеля, генерал поглядывал на подчиненных, ожидавших его приказов и распоряжений. И судорожно пытался сообразить, с чего бы начать. — А чего с этим? Как его? — спросил он. «Томасом — Томасом? — подсказал Гудасов. «Томасом», — радостно согласился Ермольцев. «Что мы с ним делать-то будем?» «Как вы говорите его фамилия?» «Олейников Петр Алексеевич», — сообщил Гудасов. «Значит, Олейников». «Да», — почесал затылок генерал. «Ну что же, надо определить его местонахождение и брать по личным». «Товарищ генерал», — обратился Гудасов, «по моим оперативным данным он может находиться в городе Волжанский. Разрешите мне заняться?» «Займитесь», — не дал договорить ему Ермольцев, — «Сначала выследить, не мне вам объяснять, как это делается, а потом брать, и только с поличным, по моей команде». Довольный собой генерал оглядел присутствующих и, вернувшись к своим мыслям, опять закачал головой. «Но надо же, м-да». Собравшись в цехе Волжанского завода, Онегин, Брагин и Цибуля с восхищением наблюдали, как Либерман колдует над радиоблоком управления, поочередно ловко орудуя то паяльником, то своим шикарным многофункциональным швейцарским ножом. Наконец он закончил ремонт, захлопнул крышку блока, повернулся к коллегам и, расплывшись в улыбке, развел руки в стороны, как циркач перед публикой. «Вуаля! Все готово!» «Сейчас проверим», — сказал Брагин, щелкая тумблером включения. Цибуля прислушался. «Вторая лампа свистит», — хмыкнув, сказал он. «Да не может быть!» — воскликнул Либерман. Он снова вскрыл блок, поднес контактом тестер и с досадой сплюнул. «От черт! Точно пробило ее!» «Ну, дядя Кольт, ты даешь!» — восхитился Онегин. Цибуля смущенно заулыбался. «Главное, для утончения слуха, — назидательно пояснил он, доставая из кармана флакончик с настойкой, — Это своевременно принимать прописанный препарат, согласно ножу. Гулко хлопнула входная дверь в цех. Все обернулись. «Дядя Коль!» — крикнул Цибуля, вбежавший в цех заводской бухгалтер, доставая из нарукавника какую-то бумажку и размахивая ею над головой. «Я выяснил!» «Иду!» — отозвался Цибуля, направляясь к бухгалтеру. «Я выяснил!» — продолжал радостно кричать тот. «Я все выяснил! Это эмблема Рижского завода радиоаппаратуры!» «Ну чего ты орешь? Дай сюда!» Недовольно проворчал Цибуля, подбежав к бухгалтеру. «Выяснил, спасибо тебе огромное!» «Но чё орать-то?» Либерман посмотрел на них, повернулся и пошел к выходу. «За новой лампой скажу, Бросил он от порога. «Ну, -то, товарищи!» Махнул рукой Онегин. «Надо работать!» Все потянулись к выходу. Онегин тоже сделал шаг и остановился. Его взгляд упал на оставленный на столе Либерманом швейцарский нож Викторинокс. Они встретились у автомата с газированной водой неподалеку от заводского клуба. «Знаете, у меня складывается впечатление», — произнес человек в клетчатой кепке и сером плаще, допив газировку и споласкивая стакан, — «что не вы на меня работаете, а я на вас». «Я мог бы как-то сам попытаться решить эту проблему», — сомнением в голосе сказал стоявший за ним объект. «А вот этого не надо». Откашлившись решительно, ответил человек в кепке. «У каждого своя работа. Я прокачусь на Рижское взморье, а вы занимайтесь своим делом. И не нервничайте. Это вредит работе». Уже по тону помощника начальника Волжанского управления КГБ, позвонившего утром по телефону, Зорин понял, что отношение к нему резко изменилось. «Вот, товарищ майор, ознакомьтесь». Непривычно сухо сказал Копейкин, когда Зорин вошел в его кабинет, и протянул майору телеграмму. «Ваши особые полномочия отменены приказом генерала Ермольцева. С этой минуты вы поступаете в мое распоряжение». Зорин пробежал глазами текст телеграммы. «Ознакомились?» — переспросил его Копейкин. «Так точно, товарищ подполковник». Прикусив губу, кивнул Зорин. «Привет, все ваши действия согласовывать со мной», — важно сказал Копейкин. «А сейчас я попрошу вас написать мне два рапорта о проделанной работе в нашем городе». Не о ваших взаимоотношениях с гражданином Плужниковым, на работе и вне ее. — Быстро же товарищ генерал для вас стал гражданином, — сказал Зорин, глядя в глаза Копейкину. — А если он для вас до сих пор товарищ, — язвительно произнес Копейкин, — то второй рапорт я прошу написать как можно более детально. В этот момент дверь кабинета приоткрылась, и заглянувший помощник Копейкина сообщил. — Раблен Порфилевич, тут товарищи из Москвы подъехали. Пусть зайдут. Махнул рукой подполковник, на пороге появились Грошев и Юров. Товарищ подполковник, козырнул Грошев, капитан Грошев и старший лейтенант Юров, по приказу генерала Ермольцева прибыли в ваше распоряжение для оказания содействия волжанскому управлению КГБ. Неся в руках сковородку с традиционной жареной картошкой, Цибуля прошел из кухни в комнату и с любовью оглядел накрытый на двоих стол. Огурчики, помидорчики и купленные по случаю на базаре соленые грузди, которые так любил со сметаной олейников. Бутылку водки он пока оставил в холодильнике. Петруша ругался, когда она бывала теплой. Цибуля поставил сковородку в центр стола, накрыл полотенцем, чтоб не остыло, и опустился на стул в ожидании. Позади него послышался шум, и в распахнутое окно блес олейников. «Здорово, дядя Коль! Чего окно открыто? Не простудишься?» «Тебя ожидал». Молодцовский буркнул Цибуля, делая вид, что сердится за опоздание. «Ты ж в последнее время только через окно и ходишь». «Да у твоего подъезда опять та же пара придурков сидит. Вид делают, что в домино играют». «Ну, я так и подумал». «Ужинать-то будешь?» Олеников оглядел стол. «Батюшки!» — воскликнул он, обнимая цыбулю и присаживаясь. «Ну, дядя Коль, у нас сегодня просто банкет какой-то». «Ну, ладно, ладно». Потеплевшим тоном проворчал Цибуля и стал накладывать Олейникову в тарелку еду. «Я, между прочим, не только поляны накрывать умею. Вот, смотри, я все выяснил, что ты просил». И Цибуля протянул Олейникову листок с иероглифической зарисовкой. «Рижский завод, приборостроения измерительной аппаратуры». «Точно? Узнал?» — хитро улыбнулся Олейников. «Как в аптеке, согласно анамнезу». «Молодец, дядя Коля!» — чмокнул во в щеку Олейников. — Они нам приборы поставляют в этих ящиках, — важно пояснил Цибуля, — в условиях возврата тары. Сюда с аппаратурой грузовики идут, а назад, значит, тару везут. — Спасибо тебе, дядя Коль. Большое дело сделал. Еще раз похвалил его Олеников и вернулся к поглощению пищи. Цибуля ковырнул вилкой, проглотил пару кусочков, вздохнул и, отодвинув от себя тарелку, спросил. — Ты когда поедешь-то? — Куда? — сделал вид, что не понимает Олейников. На Кудыкину гору. С обидой в голосе ответил Цибуля. «В Ригу-то? А с чего это ты взял, что я в Ригу еду?» Цибуля замолчал, надулся, вытащил из жилетки часы луковицу, посмотрел на время, потом извлек из другого кармана склянку с настойкой и сделал глоток. Олейников, следивший за его манипуляциями, вздохнул, подошел к Цибуле и обнял его. «Ладно, дядя Коль, не обижайся. Завтра и поеду. Куртки эти замшевые, как теперь стало ясно, они в Ригу ж бывали. Сотрудникам? На радиозаводе?» — удивился Цибуля. — Ну, почему обязательно на радиозаводе? Они могли завод лишь как транспортировочный узел использовать. Так что где-то там, в Риге, оптовик сидит. Этот оптовик наверняка с самим хозяином подпольного цеха знаком. Обороты-то большие были. Цибуля с восхищением посмотрел на Олейникова. — Дядя Коль, кстати, ты такого Салеева Руслана Викентьевича не знаешь? — спросил Олейников, доставая из кармана паспорт убитого директора подпольного цеха. Не слыхал. А пошукаешь? Пошукаю. Ну а фотоаппараты простыня у тебя хотя бы найдутся? Углядываясь в фотографию Салеева в раскрытом паспорте, спросил Олейников.